посвящается членам Международной ассоциации авторов-триллеров. Вступление. Обычно я не слишком люблю с кем-то объединяться, но в 2005 году, когда меня попросили войти в еще не оперившуюся группу писателей, которые намеревались создать новую ассоциацию, я без размышлений согласился. Она называлась Международная ассоциация авторов-триллеров «МААТ». И ее идея меня заинтриговала. Наконец-то должна была появиться писательская организация, посвященная только жанру триллера. Я стал ее членом, даже больше, одним из учредителей. Я принимал такое активное участие в ее появлении на свет, что принял предложение войти в первый совет директоров, а через несколько лет занял пост «сопрезидента», Должен признаться, я получал огромное удовольствие от участия в проекте, и когда меня спросили, не соглашусь ли я взять на себя составление данной антологии, с радостью ухватился за эту увлекательную работу. МААТ категорически отличается от остальных организаций. Ее девиз «Мы терпим поражение, если что-то повторяем». Одним из самых замечательных нововведений нашей ассоциации является отсутствие взносов. Полное членство, доступное действующим авторам триллеров, уже давным-давно стало бесплатным. Для поддержания себя на плаву Маат издает антологии. Началось это в 2006 году с триллера под редакцией Джеймса Паттерсона, первого сборника рассказов в жанре триллера, который до сих пор считается одним из самых знаменитых бестселлеров в истории. «Триллер 2» вышел в свет в 2009 под редакцией Клайва Каслера, затем в 2012 «Любовь – это убийство» под руководством Сандры Браун. В промежутке в 2010 году при участии Стайна была напечатана антология рассказов молодых писателей под названием «Страх». Маат также сделала себе имя благодаря аудиокниге «Манускрипт Шопена», 2007 год, под редакцией Джеффри Дивера, которая заняла первую строчку в лучших аудиокнигах года и «Медному браслету, увидевшему свет в 2009 девятом. Затем появился сборник «Противостояние лучших». В одной истории объединились знаменитые писатели и их прославленные персонажи. 23 участника, 11 приключений. Этот сборник стал бестселлером по оценкам «Нью-Йорк Таймс». Идея оказалась такой увлекательной, что мы решили сделать новый сборник с 11 новыми парами знаменитых писателей и их прославленных персонажей. Только на сей раз мужчины выступают против женщин. Дуэль. И потрясающее развлечение. Страницы этого сборника наполнены удивительными и уникальными историями, Вы познакомитесь с парами, составленными ради одного произведения. Где еще Коттон Малоун Стива Берри сможет оказаться в волшебном мире Дианы Гэбблден? Или мой герой Джек Ричард столкнется с несравненной Темперанс Брэннон Кэти Райх? Вздорная адвокатесса из Филадельфии Бенни Розата, героиня Лизы Скоттлайн, Лайн, случайно встретится с бывшим детективом из отдела убийств полицейского департамента Нью-Йорка Джоном Кори, созданием Нельсона Демилля. «Одиннадцать уникальных историй». Сплошное удовольствие для читателя. Каждую историю я предваряю вступлением, в котором рассказываю о том, как авторы сумели объединить своих персонажей, Многие пары прежде не встречались, и ни одна из них никогда не работала в соавторстве. Это совершенно новый опыт, как для писателей, так и для читателей. В конце приводятся биографические справки о тех, кто вложил свой труд и талант в этот сборник. Шанс для вас побольше узнать о них. Так что садитесь поудобнее и насладитесь чтением.